Тень выдался столь же напряженным, как целая война. Из клатча вереницы летели ковры, а между дворцом и клаческим посольством неустанно сновали гонцы. Толпа у дворца на отрез отказывалась расходиться. За его дверями происходило нечто очень интересное. А кто ж согласится пропустить такое, пусть даже не знает, что именно происходит. Каждому хочется стать свидетелем того, как творится история. А Ваймс ушел домой. К его вязчему изумлению на пороге его встретил Вилликинс с закатанными рукавами и длинном зеленом фартуке. «Ты? Ну как тебе удалось так быстро вернуться?» Не поверил своим глазам Ваймс. «О, прости, не хотел показаться невежливым. Когда возникла суматоха, я воспользовался удобной возможностью и сел на корабль лорда Ржава, сэр». Не хотелось бы надолго оставлять дом, сэр. Тут без меня все вверх дном. Вот, к примеру, серебряные приборы чуть не пришли в полную негодность, сэр. Садовник не имеет ни малейшего представления, как с ними надо обращаться. Позвольте заранее принести извинения за ужасное состояние посуды, сэр. Не далее, как несколько дней назад ты откусывал врагу носы. «О, рядовой Бурки иногда мелет не весь что, сэр!» – ответил Дворецкий, сопровождая Ваймса в прихожую. «Нос был всего один». «А сейчас тебе не терпится заняться столовым серебром?» «Даже на войне не следует забывать о доме, сэр!» Дворецкий немного помолчал. «Сэр?» «Да?» «Мы победили!» Ваймс посмотрел на круглое розовое лицо. Э скажем так, Вилликинс, поражения мы не потерпели». «Мы не могли допустить, чтобы какой-то чужеземный деспот поднял десницу на Ангморпорг?» С легкой дрожью в голосе воскликнул Дворецкий. «Наверное, да. Так что мы правильно поступили». «Очевидно». Садовник говорит, лорд ветеринари очень лихо, прошу прощения, сэр, поимел этих клачцев». «Неудивительно! Это его обычное поведение!» «Очень удовлетворительные новости, сэр! Госпожа Сибилла в слегка розовой гостиной, сэр!» Она вязала неумело, орудуя спицами, но увидев Ваймса, поднялась и поцеловала его. «До меня уже дошли слухи!» – вместо приветствия произнесла она. «Ты прекрасно себя показал!» Госпожа Сибилла окинула мужа взглядом. «Вроде бы вернулся целиком», — решила она. «Сам не знаю, победили мы или нет». «Ты вернулся живым и невредимым, а это главная победа, Сэм». «Не приледи леди силачии будет сказано», — Сибилла помахала вязанием. «Она организовала комитет по вязанию носков для наших бравых парней, что отправились на фронт». «Но я еще даже и пятку не успела освоить, как ты уже вернулся. Леди Силачая, наверное, очень рассердится». Э, а какой длины, по-твоему, у меня ноги?» «Хм...» Госпожа Сибилла с сомнением посмотрела на вязание. «А может тебе пригодится шарф?» Он поцеловал ее еще раз. «Мне надо принять ванну и перекусить». Вода оказалась чуть теплой. «Может, Сибилла считает, что принимать по-настоящему горячие ванны во время войны – это не патриотично?» – мелькнула мысль в затуманенном мозгу Ваймса. Он долго нежился в ванне, высунув наружу лишь нос, когда до него донеслись голоса, сопровождаемые тем особым «глоинг-глоинг», который возникает, когда вокруг тебя вода. Дверь вдруг распахнулась. «Фред пришел, с тобой хочет поговорить в сказала Сибилла. «Как? Уже? Но мы ведь еще не успели сесть за стол!» «Я иду с тобой, Сэм. Нельзя же, чтобы он и дальше вот так срывал тебя в любое время дня и ночи!» Вайбс попытался придать себе серьезный вид. Насколько это вообще возможно для человека, сжимающего в руке мочалку? «Сибилла, я командор городской стражи, а он правитель этого города!» Это не то, что жаловаться на учителя, который чрезмерно нагружает учеников всякими задачками. «Я сказала, я иду с тобой, Сэм».